Глава 4. Ханбин и подвал Перепробовать всю выпечку в Сонсимдане, лучшей пекарни Кореи и самой известной достопримечательности Тэджона. Но не объедаться за раз, есть осознанно. Посетить лучшие лапшичные Тэджона. Город славится не только выпечкой. Самое известное местное блюдо — домашняя лапша — халькуксу. Здесь ее едят в самом разном виде — с моллюсками, с острым перцем или перилой. Объездить весь город на велосипеде с приложением «Колесо». В Теджоне нет места, куда невозможно было бы на нем добраться, так что надо заглянуть во все потаенные уголки. Путешествовать на поезде, как в песне «Тэ Джон Блюз». Все-таки здесь находится важный транспортный узел. Покататься на сверхскоростных Кейти Экс – короткие однодневные путешествия по всей стране. Сегодня – по магистрали до Пусана, завтра – до Мокпхо, послезавтра – до Чхонджу. Целыми днями просиживала в кафе и записывала в блокнот план действий. Снимать видеоконтент за пределами Теджона с пустым банковским счетом будет нелегко, поэтому получилось как-то так. После долгих размышлений пришлось отказаться от посещения горячих источников в Юсоне и бейсбольного матча Ханхва Иглз. В первом случае контент получился бы весьма однообразным, а постоянная поддержка команды на матче которые легко подсесть, как на наркотик, сама по себе дело утомительное. На каждый пункт я выделила по дню. Таким образом, за короткое время можно собрать достаточно материал Оставалась другая проблема. Как привлечь подписчиков и набрать лайков? Конечно, в первую очередь важно название. Какие есть варианты? Городские путешествия по Теджону? Веселый Теджон? Трип в Теджон? Так себе. от чего то мне казалось, что все это очень похоже на мою прошлую передачу, из которой меня выгнали. Устав от размышлений, я с силой подчеркнула одну строчку в блокноте. Человек — персонаж. Я рассмеялась, вспомнив, что в том проекте нашей звездой был Чухи Сон. Популярность на Ютьюбе можно обрести, только обладая харизмой и обаянием знаменитости. Кому в наше время понравится такая посредственность, как я? Весь мой энтузиазм, Разом рухнул под натиском сомнений. А ведь ведение канала потребует уверенности в себе. Я почувствовала, что на глазах наворачиваются слезы, и захлопнула блокнот. В этот момент в кафе зашли двое мужчин. О чем-то переговариваясь, они сели за столик. Один из них от чего-то, показавшийся мне знакомым, сделал заказ. «Два американо со льдом, пожалуйста». Когда я услышала его громкий голос, Все внутри меня застыло. Это же Ханбин. Еще до того, как соцсеть «Сайворд» исчезла без следа, даже после переезда в Сеул я продолжала общаться с друзьями из Теджона. Хотя какой контент могли выкладывать ученики средней школы? Вели дневник, делились музыкой, постили что-то на стену, периодически меняли фотографию на основной странице. За этими занятиями мы часами просиживали у компьютера. «Санчо, как дела?» — иногда писал Ханбин в личку. В окне комментариев тоже значилось его сообщение. Вскоре я поняла, что он делал это скорее по привычке. «Тэджун, как дела?» «Санмин, как дела?» «Сэром, как дела?» Ханбин оставлял подобные вопросы в гостевых книгах друзей. Когда я с головой погрузилась в работу, то стало редко заходить в Сэр Уолт. Но от него раз в год неизменно приходило сообщение. «Санчо, как дела?» «Норм, как сам?» — ответила как-то я. Неожиданно он попросил мой номер. Созвонившись, мы перебросились парой дежурных фраз и договорились встретиться через несколько дней в торговом центре Сеула. Я сразу узнала его. Со временем он совсем не изменился, Разве что стал немного выше. Мне вдруг подумалось, такие непосредственные мужчины наверняка пользуются популярностью у девушек. Узнав, что я работаю внештатным продюсером, он еле заметно улыбнулся. «Значит, машину я тебе не продам». «Вот как? Захотел встретиться, чтобы продать мне машину?» «Не только. Еще узнать, как дела». «В прошлом году ты тоже написал мне, чтобы продать машину?» Нет, тогда ради страховки. Было хорошее предложение с плавающей суммой. Совсем уже. Встречаешься с людьми, чтобы втюхать им что-то. Заодно и это. Люди встречаются не ради чего-то одного. Кстати, как у тебя наличным? У меня тут друг хороший есть. Теперь навязываешь мне парня? Мой старший коллега. Суперский специалист. Разбирается во всем от Кеа до Бентли. Включил заднюю передачу. Твоя Бентли сейчас врежется. Аккуратнее. А ты все так же говоришь не в попад. Это вообще-то сравнение. Как там дядюшка поживает? Какой? Ну, дядюшка Дон, твой папа. По правде говоря, я встретилась с Ханбином только ради того, чтобы узнать, как дела у его отца. Так уж вышло, что этот молодой человек был его сыном. После развода родителей мальчик остался жить с мамой и приезжал к папе на каникулы, на которых мы и познакомились. На мой вопрос Ханбин неожиданно ответил, что папа все так же сидит в подвале и пишет. «После этого мой друг детства снова завел свою шарманку про покупку машины и свидание с его друзьями, так что с тех пор желание общаться с ним у меня пропало, и мы больше не встречались». Я искоса поглядывала на их столик. Разложив бумаги, они обсуждали какую-то оценку стоимости и долга. Что же могло случиться? Неожиданно для себя я потеряла равновесие и упала со стула. Смутившись, я мгновенно поспешила встать и направилась к двери. «Санчо!» Я застыла на месте и нахмурилась. «Это ведь ты!» Перегородив мне путь, завопил Хан Бин. «Сколько же мы не виделись! А ты стала еще выше! Уже метр семьдесят три или 75 «Не до такой степени! Что ты тут делаешь? Ты ведь в Сеуле жила. «А ты? Каким ветром занесло в Тэджон?» Канбен усмехнулся и пальцем указал на пол. «Подвал? Он все там же? дядюшка дон Все осталось на своих местах, кроме папы». Перед глазами вдруг всплыли картины прошлого. В этом подвале жил дядюшка Дон. Мы тоже частенько наведывались туда, ели рамен, ток-поки и смотрели телевизор. Ток-поки — рисовые клёцки с остро-сладким соусом, любимое лакомство школьников. Может, если в подвале всё по-прежнему, там меня ждут и воспоминания о лучшем времени в Теджоне. Я попросила разрешения спуститься туда, на что Ханбин сразу же стал придумывать какие-то отговорки. Якобы собирался уже ехать в Сеул, но если угощу его ужином, то он мог бы и задержаться. Я согласилась с условием, что блюдо выберу сама. Выйдя с кафе, мы спустились по лестнице в полуподвал. вход был засыпан сырой листвой. Даже в разгар дня здесь царил мрак, совсем как 15 лет назад. Канбин вставил ключ в замочную скважину, провернул его и сказал «Не удивляйся». Открыв дверь, он жестом пригласил меня внутрь. В горло подступил комок. «Я снова там, где жил дядюшка Дон».